Я учила их, неожиданно улыбнулась, только не рассказывайте методистам, а то они иногда педантами бывают. В сущности, я учила их на моих уроках двум вещам — созидать и понимать человеческие отношения лучшего. Она опять улыбнулась, учебного материала, чем великая литература, чтобы научить этому невозможно трудному искусству, не было и нет, разве что сама жизнь. Но ведь в жизни, пока научишься, сердце себе изранишь, а тут оно уже изранено, и будто бы твое родное, и все же не твое. Учись жить и понимать тайны жизни». Меня невольно удивило то, что она заговорила на такую животрепещую для меня тему о человеческих отношениях, о тайных разрывов и соединений. Почему Татьяна решила выйти замуж за нелюбимого пожилого генерала? А Наташа, чистая душа, до да беспамятства увлекается пошлым Анатолием Курагиным. Тут все нелогично, как и в самой жизни, когда совершается подобное. Но существует особая скрытая логика человеческих отношений, тот таинственный механизм отталкивания и сближений, который понимается иногда нами чересчур поздно. Мне и хотелось, чтобы мои воспитанники, если и не овладели бы этим механизмом, дело, конечно, невозможное, то хотя бы не забывали, что он существует, и реже отчаивались в жизни. Это вы посоветовали некогда Лене вести дневник? Лена вела дневник? Живо удивилась Пелагея Георгиевна. Да что же, неудивительно. Она относилась к собственной душе все серьезнее и все заинтересованнее. Когда мы познакомились, ей было 15 лет, когда расстались. 27. Она была уже невестой. Я лишь из этого письма узнала о ее дальнейшей жизни. Довольствовалась тем, что жива, она жива, и я жива. Вот и хорошо. А почему не позвонила ей первая? Вам ведь известно, что, говорят о нас, старых навязчивые, покоя от них не найдешь. Но если бы мне было известно это... Она показала на письмо, развернутое на столе, конечно бы, позвонила. Поймите, для меня жизненно важно опять быть вместе с ней, с Пелагеей Георгиевной. Жизненно важно. А моя жизнь нужна моей дочке. Ей девять с половиной лет. Она учится в третьем классе. Это очаровательное, хрупкое существо. Но к моему глубокому несчастью, больное, Врачи не уверены в ее будущем, хотя сейчас ей намного лучше и появилась надежда. В минуту безысходного отчаяния я никогда бы не написала вам этого письма, поймите меня. Отчаяния нет. И даже напротив, все складывается к лучшему. Так кто же я сегодня? Я филолог, окончила университет в 1964 году. Работаю на рубеже гуманитарных и технических наук и люблю мою работу. Я добилась определенных успехов, меня повышают в должностях. Сейчас я заведую сектором в научно-исследовательском институте. Сектор мой небольшой — семь человек. Нравственный микроклимат у нас чудесный. А в личной жизни? Что это такое наедине сама с собой? Счастлива или нет? Надеюсь ли на счастье? Да, надеюсь. С мужем я разведена. Мы жили с ним семь лет. Классический срок, по мнению статистической службы. Мужа очень любила все семь лет. И даже больше любила, когда уходила от него. Человек не бесталанный, но страшно пил. Боролась с собой, страдала, но все-таки себя победила. Теперь не люблю. Теперь люблю не его. Нашла в себе силы,